колодцы вычерпали до грязной и листой жижи. Мста обмелела, в мертвячей излучины обнажился остров, затонувший лет 10 назад торговой ладьи. Мальчишки, которые посмелей, натаскали с погибшего судна три пуда гвоздей и подков и пугали рассказами о гниющих в трюме костях. Хляби небесные разверзлись лишь в августе, и божьим промыслом треть урожая была спасена. Радовались рано, Вместе с дождями на новгородские земли напал загадочный мор. Хворые сгорали от лихорадки и в приступах кашля выплевывали клочьями легкие. Ликари были бессильны, зараза прокатилась по губерниям, скосила бесчета людей и унилась только с первым морозом. Нового года ждали как манны небесной. За обледеневшим оконцем вылой причитала разъярённая декабрьская вьюга, занося нелюдово колючим снегом чуть не поверху тёсовых крыш. Ветер диким зверем ревел в печных трубах и гнул потрескивающие на морозе старые тополя. Небо затянули серые тучи, задушившие солнце, звёзды и призрачную луну. Наталья Граева смотрела на спящих детей –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 Пока ужин готовила, прогрелась изба, мало топила. Андрей подкинул горсть тонких щепочек, сходил к двери и принес охапку поленев. Пламя крепло, рассеивая притаившуюся возле печки мрачную темноту. Андрей набил полную топку дров и сел рядом, закутавшись в тулуб и вытянув руки к теплу.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 «Да ведь не верю, что мужик из кабака под даты пришел, из самого себя заживо сжег. Ни полуумный какой, ни юродивый, в сектах зловредных не состоял, богобоязненно опять же. Отец Иона завсегда подтвердит. Чужая душа потемки». Многозначительно воздел палец Рух. «Человек сегодня один, завтра другой, и хер знает, чего от него ожидать».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 На заиндевевшем от мороза голубом небосводе застыло пылающее холодом ослепительное желтое солнце. Нелюдова тонуло в искрящемся легком снегу, ледяными косогорами сбегая к замерзшей реке. Из-за забора слышались вопли и крики играющей детворы. Ты, Фрол, к безутешной вдове присмотрись! посоветовал Рух и поглубже натянул капюшон. Спина у нее исполосована. Видать, поджаренный злобничал. Ну и не выдержала баба. Явился пьяный, лыка не вяжет. Она его в печь. Я б так и сделал. Ты ее видел? Кивнул за спину пристав. Худовато. А в покойном весу пудиков пять. Может, помог кто? Не сдался Бучилы. Соседка там, например. Бабья взаимовыручка и все такое. А не легче было ему рожу подушкой прижать? Возразил Фролл.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 «А я тебя жду, не дождусь!» «Ну, дождался!» — поморщился Рух. «Целовать будешь?» «Изба сгорела!» — возбужденно взмахнул руками Фрол. «Да ладно!» — удивился Бучило. «А то я не вижу! Ты еще скажи, зима на дворе! Снег холодный или другую очевидность какую за новости выдавай!» «Да не про то я!» Якунин раздраженно сплюнул на снег и повысил голос. «Петька! Петька! А ну, подь сюда!»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 Рассказывать нечего. Вечером вернулся отец. Они с дядькой Николаем сети плели. Пришел на себя непохожий полушубок в снегу, сам квелый молчаливый, будто пахали на нем. Даже не раздевался, есть не стал, кашу поковырял и ложку бросил. Мамка больная, спина не разгибается, приставать не стала, мало ли что. Малых спать уложила и сама улеглась. Я воды на утро принес и тоже прилег. Отец сидит. На стену смотрит, и снег, растаявший с полушубка, течет. Целая лужа. Ну, я подивился на него и заснул. Проснулся. Батюшки. Изба полная дыма. У дверей пламя горит. Дрова кострищем уложены. Пожар стал быть. Я вскинулся. Вижу, отец сидит, где сидел. Глаза на меня поднял и говорит. «Ничего, Петька, сейчас согреемся!» И смеется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 Метели и вьюги, дующие из проклятых урочища древних могильников, нашептывают всякое, искушают, но что бы так? «Ну, и какие догадки?» — нарушил затянувшееся молчание Фрол. «А никаких!» — развел руками Бучило. «Свечку не держал, утверждать не берусь. Трой связаны, а чем не пойму. Молодые, здоровые мужики, все вернулись домой в темноте». «Вся дико замерзли и все запеклись, кто как сумел. Ну, бред же!» «Бред!» — поддакнул Фрол. «Я вот думаю, бес, может, шалит, залезает в людев и гадости шепчет, самоубиваться велит?» «Может, и бес!» — кивнул Рух. «А может, и не бес. Смысл на пустом месте гадать. Но надо что-то делать. Например, предлагаешь за каждым мужиком в селе приглядывать? Извини, я на три сотни кусков не порвусь!»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 Без вот этих вот разговорчиков. Как я тебе ее выложу? Взорвался бучило. Предлагаешь мужиком прикинуться и по селу ночами, как приманка, ходить? Я тебе русским языком повторяю, чтоб выложить, надо знать, с кем дело имеем. Рух краем глаза заметил движение, и тут звонкий, уверенно голос, сказал: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 Фрол ознакомился с дворянской грамотой и вернул гербовую бумагу владельцу. «Вот и славненько!» – Данауров получился гостеприимством. «Безмерно рад, что приняли мое скромное приглашение. Прошу знакомиться, мой ближайший помощник по учетной части, Карл Альбертович Ведянин, крыскоморды мужичонка чуть поклонился. А это Николай Старостин, прапорщик Пятого Кавалерийского, нынче в отставке, мой начальник охраны старости угрюмо кивнул, рух шкурой чувствовал исходящую от него плохо скрытую неприязнь. «За знакомство!» – граф Данауров поднял кружку с вином. «За знакомство!» – отсалютовал своей бучило и сделал добрый глоток. Подумал и осушил пойла до дна. Такого шикарного красного он давно не пивал. Фрол лишь вежливо пригубил, отставил чашку и спросил. «Так...»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 В Германии известно как Дия Айсингфрау, в Скандинавии как ледяная дева, а у нас Снегурочка, недоверчиво закончил за него рух. Приятно иметь дело с образованным человеком, восхитился ведянин. Где учились, позвольте узнать? Тут недалеко насеновали с рыжухой одной, отозвался Бучило. То есть ты считаешь, что у меня в селе Снегурочка драная завелась? Факты упрямая вещь.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 Человек после этого как пришибленный ходит и в скорости помирает. Все сходится. Я мог бы и сам догадаться, времени не хватило. И добавить нечего, восхитился ведянин. Потрясающее познание. Хотя вы же заступа, это ваш хлеб? Постойте, Рух уставился на графа. Ну ладно, Снегурочка, уговорили. Да только ваши братья тут при чем? Дворянин?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 Всего доброго и удачи. Фролушка, ты идешь? На улице Бучило мельком заглянул в кошели и всучил один приставу: Держи, честно заработал, ни хера не делая. Тут почитай жалование твое за полгода. Можешь даже взяток с купчишек не драть. В Новгороде про то узнают. будут тебя людям за деньгу показывать, как животину невиданную. Какие взятки? оскорбился Фрол, пряча в недрах шубы кошель. «Обыкновенные? А то я не знаю». «Поймает Снегурку?» Фрол поспешил сменить чекотливую тему. «От дойного козла молочка ведерко поймают они». Рух захрустел снегом прочь постоялого двора. «Охотнички! Перегибом их через осину дери!» «Шуты гороховые!» «Мавок он с анчутками заохотил и корчит тут из себя!» «Опыт-то есть?» — возразил Фрол. «Опыт есть, ума нет» согласился Бучило. «Как бы тебе объяснить, мой не берущий взяток, дружок? Прибить пару анчуток и раз пойти на ледяную деву охотиться, это как душить новорожденных котят, а потом змея трехголового повстречать. Со снегуркой сцепится, клочки по закоулочкам полетят, и я мешать не буду, и развлекаются, у богатых свои причуды». «Ты чего задумал, заступа?» с придыханием спросил Фролл.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 С помощью такой снегурок и вызывают. Бучило заглянул в каждый угол, осмотрел хлев, пошарил под жердями, запачканными старым птичьим пометом, и разочарованно выматерился, обнаружив пустую соломенную лежанку и узкий подкоп под нижними венцами, ведущий на огород. Ледяной девки не было и в помине. В избе послышалось бряканье и сдавленный шепот, и рух поспешил вернуться. И вовремя! Ушлая бабка выталкивала деда на улицу, тот путался в дранном полушубке и тихонько поохивал. «Беги, кузенька, беги, спасайся! По нашей душе Антихрист пришел! Заступай это! Беги, я его задержу!» «Вы куда собрались, старичё?» – любезно поинтересовался Бучила, аккуратно прихватил обоих за шкирки и усадил отдохнуть.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 Чего нам терять? Ты нас заступа, батюшка, не стращай. За это дело, рух кивнул за спину, анафи мне предадут, и костер обернется вечным адовым пеклом. Теперь страшно. А я говорил, Матренушка, говорил, залепетал дед Кузьма. Грех великий задумали, цей старый! прикрикнула бабка, и дед втянул лысую голову в плечи. Теперь и что поздно?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 «Было у нас три сына, докончились да все!» «Старший Васенька от лихоманки сгорел!» «Среднего Яшеньку на лесоповале раздавило сосной!» «Младшего Надежу, нашего Семушку, солдаты забрали!» «А через год Весточка пришла, убит на Ижорской войне!» «Где могилка неведаем, остались денешеньки век коротать!» «И решили Снегурку слепить, догадался Бучила!» «Добрый человек надоумил», – кивнула Матрёна. «По осенью оставался у нас ночевать. Все расспрашивал, сердечный такой, понимающий. Сказал, чего двоем куковать? Есть способ верный. Не спужайтесь – будет дитё». «И вы не спужались?» «Не спужались», – с вызовом ответила бабка. «Решили по-людски, наконец, пожить. Тяжко одним».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 «Не должно так, против закона и людского, и божьего». «Это не Аннушка», – ужаснулась бабка Матрёна. «Чего?» – поперхнулся рух. «Аннушка? Аннушка!» – подтвердила старуха. «Мы раньше дочку хотели, и чтобы в честь матушки детковой Анной назвать. Рождались сыны, так и не получилось. А теперь у нас Аннушка есть, красота ненаглядная». «Пошли-ка со мной!» — Рух указал на двор, пропуская стариков вперед. «Аннушка, ёпт!» «Не, ну это надо, тварь лесную, душу проклятую, чудище ненасытное, Аннушкой обозвать! И куда только катится мир!» На этот раз снежную бабу он смотрел самым тщательным образом. Сделано все было на совесть и по уму. Снеговик, сажень высотой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 «Чай не нехрести!» Добрый человек сказал, как слепить, и слово какое замолвить, и оставил скляночку малую, сверху на снегурку вылить велел. «Скляночку, говоришь?» Рух присмотрелся к черному потеку на башке снежной бабы, наскреб ногтем потемневшего снега, принюхался и попробовал на язык. «Определенно кровь, сладкая, отдающая железом человеческая кровь. Плюс что-то еще». Странный тревожащий привкус. «Скляночка где?» Он выплюнул растаявшее кровавоснежное месиво. «Нету скляночки», – злорадно сообщила Матрена. «Добрый человек велел разбить и в реке утопить. Кузьма так и сделал. Да, старый?» Дед Кузьма делал вид, будто оглох, с интересом разглядывая висящую в углу, покрытую хлопьями ине паутину. «Дед!» – повысила голос старуха.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 выпрямился, потрескивая суставами, и протянул на сухонькой дрожащей ладони пузырёчек дымчатого стекла, закупоренный пробкой. «Жалко выбрасывать», — повинился Кузьма и спрятался за бучилу. Ворвавшаяся следом Матрёна дышала огнём. «Так, села и ротик закрыла», — приказал Рух, спасая своё драгоценное время и несчастного деда Кузьму. Матрёна неожиданно подчинилась, бессильно опустившись на лавку.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 Анушка невиновная, простонала бабка Матрена. Хорошая она у нас, добрая. За ступушка, не трогай ее! Тихо! отрывисто приказал рух. В избе ощутимо похолодало. Из щелей двери, ведущей на двор, сочились струйки морозного пара, рассохшиеся доски покрыла искрящаяся вязь. Неужели явилась? Бучило толкнул дверь и шагнул в леденящую темноту. Снегурочка застыла возле стены, неясная тень на фоне тёмного сруба. Невысокая девка, лет около двадцати, в вышитой белой рубахе.